«Должен будешь». Пузыри шли из самой глубины трясины, булькали, лопались на поверхности, и тогда слышался глухой звук, похожий на протяжный вздох огромного таинственного животного. Разведчики передвигались медленно, тыкая березовыми шестами во все стороны, выбирая кочки повыше. Под ногами с хрустом ломались густые пахучие заросли громадных папоротников, хвощей каких-то диковинных растений с большими листьями, толстыми стеблями и махровыми, ядовито-желтыми и сиреневыми цветами. И это отовсюду веяло зловещей опасностью. Впереди шел Шутов, за ним светличный, налегке скакал с кочки на кочку Генрих, Все остальные были нагружены оружием и вещмешками. И замыкал шествие Антип Глымов. Шутов скакнул на высокую кочку, она предательски прогнулась, и, оскользнувшись, Степа упал в жидкую трясину. Он провалился по грудь, забарахтался, пытаясь стащить себя тяжелый мешок. «Держи!» — крикнул Светличный, протягивая Шутову березовую жертву. Тот тянул к жерди руку, но дотянуться не мог, и трясина медленно засасывала его. «Держи! Держи!» Светличный шагнул ближе к Степе Шутову и сам провалился выше колен, а сам все старался достать шестом до Шутова и кричал «Держи! Держи!» От их судорожных движений болотная топь всколыхнулась, и немец, стоявший на кочке, не удержал равновесия, ухнул по грудь в трясину, отчаянно замолотил руками, выпучив от ужаса глаза. Аж. Топ тебя!» — выругался Глымов. «Леха, спасай фашиста!» Леха стеро бросил свой шест немцу. Генрих проворно ухватился за конец, силой потянул к себе и едва не стащил трясину Леху. Тот уперся сапогами в кочку, собрав все силы, держал шест, и немец начал потихоньку выкарабкиваться. Тем временем Степа Шутов смог ухватиться за конец шеста, но вытащить его у светличного сил не было. «Я не удержу его!» — с отчаянным закричал Светличный. «Потонет Степка!» Услышав крик Светличного, Леха инстинктивно метнулся к нему, и они вдвоем потянули Шутова, а лишенный опоры Генрих тут же начал тонуть, завопил истошно. «Капут! Капут!» Пашисто тащи, Леха! Кому сказал?» — заорал Глымов. Он и сам стоял почти по пояс в трясине. «Степка утонет!» — обернулся к нему Леха Стира. «Фашиста, тащи, сволочь! Убью! Задавлю!» — уже не кричал, а рычал Глымов. Леха кинулся обратно к немцу, поднял жердину, ткнул концом в грудь Генриха. Тот ухватился за шест, и Леха осторожно стал тащить его, перебирая руками шершавое березовое древко. Немец медленно выдирался из тягучих объятий трясины, наконец уцепился за стебли на большой, словно шапка, кочке и рывком подтянулся и выбрался на сухое место. Упал на колени, взахлеб дыша, и вода текла с него ручьями. Рядом стоял, навалившись на шест, Леха стира, задыхаясь не в силах Шевельнуться. А Светличный сделать уже ничего не мог. Степа Шутов с головой погрузился в трясину, через мгновение вынырнул, хватая ртом воздух, и все еще держать за конец шеста. Глымов рванулся к нему, разбрызгивая жижу, но не смог пройти четырех шагов, трясинная гладь тяжело заколыхалась вокруг него». Там, где только что был Шутов, стали всплывать и лопаться большие мутные пузыри. Светличный плюхнулся на кочку и выронил шест, глядя, как успокаивается трясина. — Помоги! — прохрипел Глымов. Леха стиро дернулся, но немец опередил его, растянулся на кочке и протянул Глымову руку, другой упираясь в зыбкую почву. Глымов поймал руку немца, вцепился в нее и стал медленно вылезать на сухую и твердую землю. Подскочил Леха и тоже вцепился в руку Глымова, и топь нехотя отпустила свою жертву. Глымов сел на землю, вылил из сапог воду, выжил портянки. Спросил после паузы, «Леха, табак сухой есть?» Леха стера молча протянул ему кисет с махрой и четвертушку бумаги. Глымов свернул козью ножку, прикурил, глубоко затянулся и протянул цигарку Лехе. Тот закашлялся, вернул цигарку Глымову. Глымов выпустил дым из ноздрей, проговорил, Так оно и бывает, где не ждешь, там и теряешь. Потом они лежали, обессилевшие, перемазанные подсохшей болотной жижей, ярко светило солнце, и лесные печуги вовсю орали в зарослях, и стояла дремучая тишина. — Ладно, подъем, ратушке. докурив самокрутку, — сказал Глымов. — Ночью отоспимся. «Пожрать бы!» — вздохнул Леха Стира. «Ночью жрать будешь. Сутки нам всего остались. Должны у своих быть. Еще дойти надо!» — оглядывая зыбучие трясины, пробормотал Леха Стира. Потонем тут все к ядреной фене». Через сутки оборванные грязные небриты, они стояли в блиндаже генерала Лыкова. Немецкие офицерские планшетки с картами лежали на столе. Рядом вытянулся Генрих Бонхов в солдатских ботинках на босу ногу, в коротких красноармейских галифе и разодранные на груди гимнастерки с рукавами, едва доходившими до запястья. Породный вид у вас, господин Гауптман!» «Ничего не скажешь», — усмехнулся Лыков, и офицеры, которых, блин, даже было много, дружно рассмеялись. Переводчик молоденький лейтенант Васильев перевел слова генерала, и Генрих Бонгов ответил по-немецки, вежливо улыбнувшись. «Прошу прощения, господин генерал, за внешний вид. Дело в том, что все мои вещи и мундир, в том числе, ваши солдаты выиграли у меня в карты». «В карты?» — изумился Лыков и медленно перевел взгляд на комбата Твердохлебова, потом на Глымова, Родиона Светличного и Леху Стиру. — Как это в карты? — Пока через болото шли, — подал голос Глымов, — по ночам время коротали. А уж где немцу с нашим братом в карты тягаться? Глымов усмехнулся. Раздел ли бедолагу до трусов? Генерал Лыков довольно рассмеялся, и следом за ним одобрительно засмеялись офицеры, помягчели жесткие взгляды, которыми они окидывали штрафников. «Молодцы, ребята!» — Лыков глянул на Твердохлебова. «Представить мне все документы штрафников, участвовавших в рейде, живых и погибших. Будем направлять командующему армии». «Ну, Генрих, ну, сучара немецкая чуть-чуть под монастырь не подвел!» Долго еще возмущался Леха Стира, когда они вышли из блиндажа. «Кореш называется! От смерти его спас! В рот тебе оглоблю!» «Ты, мундир, ты ему верни!» — посоветовал Твердохлебов. «А то его сейчас по разным штабам возить будут, допрашивать, а он как босяк! Охрена вот!» Леха выставил перед собой согнутую в локте руку. «Воровской закон, что проиграл, об этом не вспоминай. Мне бабы в деревне из его мундира такой куртаганчик сошьет. картинка будет. А я ему еще свои ботинки армейские отдал, почти новые. Пожалел гада, чтоб ноги босиком не сбивал. Да там подметок уже не было у твоих ботинок», — усмехнулся Глымов. «Ну, как нехорошо, Антип Петрович, западло, говорить. Новые ботинки от сердца оторвал, а ты у него котлы новые отобрал, швейцарские», — сказал Светличный. «А ты видел?» — видел, конечно, — усмехнулся Светличный. «Омега, шикарные часы!» — вот Бендеровеца хлопнул себя по бокам Леха Стира. И чё тебя из лагеря отпустили, не пойму. Тебе весь четвертной надо было сидеть от звонка до звонка. А его отпустили. Воевать отпустили, поправил его светличный. И я не бендеровец. А кто же ты? Вытаращил на него нахальные глаза Леха Стира. Верный ленинец-сталинец? Я работал инструктором ЦК партии на заводе «Шарика-подшипник». Начал заводиться Светличный. «Кончайте базарить!» — остановил их Твердохлебов. «Глядишь, скоро все будем одинаковые бойцы рабочей крестьянской Красной Армии. Твоими устами да мед пить!» — усмехнулся Глымов. «Слышал, что Лыков сказал?» «Готовь документы!» — возразил Твердохлебов. «Я еще пословицу старую слышал. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Нахмурился Глымов. «Ох и натура у тебя, Антип!» Осуждающе покачал головой твердохлебов. «Так и норовишь каждый чугунок с кашей плюнуть. Если б не моя натура, Василий, меня давно бы червяки доедали», — парировал Глымов. «Что бы там ни было, а выпить я просто обязан», — вслух размышлял Леха Стира. «Ребят, помянуть надо мной, и все такое прочее». Генриха Бонхова привели в божеский вид, надели в поношенный немецкий офицерский мундир, грифе и сапоги. И теперь в штабе армии он стоял перед большим столом под зеленым сукном, на котором были разложены, добытые штрафниками, немецкие карты. Указка командарма ползла по карте, останавливаясь у кружков, стрелок и закорючек с номерами. «Это что?» – спрашивал командующий, и переводчик быстро переводил. «Расположение 91-й баварской дивизии прибыла в глубину нашей обороны две недели назад. Какова глубина обороны вашей дивизии?» «Более 50 километров». «Когда стали поступать первые соединения? Откуда?» «Около месяца назад. В основном из Бельгии, Франции, Италии», – четко отвечал «Капитан». Магдебургский пехотный полк, 3 танковая дивизия из Франции, Кенигсбергский гаубичный полк, 6 минометных батарей, Баварский пехотный полк, два танковых батальона дивизии СС, Мертвая голова.